Глава двадцать шестая. в е н т р о с а и н г р и с Оставшись один, герцог Анжуйский, зная, что ему предстоит целый час спокоя, вынул лестницу из-под подушки, развернул ее, осмотрел каждый узел, каждую ступень с заботливейшей осторожностью. Лестница крепка, подумал он, нет опасности сломить шею. Потом развернул ее совсем, сосчитал тридцать восемь ступенек на п я т н а д ц а т дюймов расстояния одна от другой. И длина достаточно, подумал он. Следовательно, и в этом отношении опасаться нечего. Он задумался. Ах, произнес он в полголоса, теперь я все понимаю. Проклятые миньоны нарочно подложили мне эту лестницу. Я п р и в е ж у ее к балкону, стану спускаться, а они обрежут ее. Вот их умысел. поразмыслив еще несколько, он продолжал свои рассуждения. Но «Ну нет, не может быть. Они не так глупы, чтобы могли подумать, что я решусь спускаться по этой лестнице, не заставив двери. И прежде, чем они успеют разломать ее, я могу быть уже внизу. Да, продолжал он, о г л я д ы в а я с ь беспокойством. Так поступил бы я, решившись бежать. Однако не могли же они предположить, что я поверю их хитрости, потому что кто мог знать об этой лестнице, скрытой в шкафу принадлежавшем королеве Наварской? Кто, кроме сестры моей Маргариты, мог знать о существовании этой лестницы? Друг, продолжал герцог, смотря на подпись письма, друг. А кто из друзей герцога Анжуйского знает, что хранится в старых шкафах сестры моей королевы Наварской? Перечитывая письмо и стараясь узнать руку, герцог был поражен новой мыслью. Бюсси вскричал он. И в самом деле все женщины были без ума от Бюсси. Королева н а в а р с к а я считала героем Бюсси и всегда, как она сама сознается в своих мемуарах, была в отчаянии, когда он выходил на поединок. Бюсси был скромен, Бюсси был благороден, Бюсси легко забывал оскорбления. Следовательно, кто же, кроме Бюсси, мог написать эту записку? Франсуа находился в невыразимом волнении. Все казалось убеждало его в том, что записку написал и подкинул Бюси. с Герцог Анжуйский не знал всех причин молодого дворянина быть им недовольным, потому что не знал любви его к Диане де Меридор. Правда, он несколько подозревал его в этом, потому что понимал, как трудно было не полюбить Диану. Но это было подозрение, ни на чем не основанное. К тому же Бюси, с как человек смелый, предприимчивый и великодушный, не мог смотреть равнодушно на заточение своего начальника и, вероятно, захотел отплатить ему добром за зло. Не было никакого сомнения. Бюси с написал письмо, Бюси с подкинул его, Бюси с ждал герцога. Чтобы еще более убедиться в этом, герцог подошел к окну. Сквозь туман, подымавшийся над рекою, он увидел три продолговатых силуэта. т о были лошади. Возле них рисовались еще две тени. То были спасители его. Да, именно. Одна из этих теней Бюсси, другая Лигадуэн. Если меня и обманывают, проговорил герцог, то обманывают очень искусно, так что не мудрено впасть в обман. Посмотрев в з а м о ч н у ю скважину, Франсуа увидел своих стражей. Двое спали, двое играли в шахматы, оставленные им гасконцем. Он погасил свечу, потом отворил окно и вышел на балкон. Пропасть, в которую он погрузил взор, казалась еще ужаснее в омраке. Он отступил с ужасом. Но воздух и свобода имеют столько прелести для заточенного, что когда Франсуа воротился в комнату, ему показалось, что он задыхается. Это обстоятельство имело на него такое сильное влияние, что нечто вроде равнодушия к жизни и смерти проникли в его сердце. Принц принял это состояние за храбрость. Пользуясь минутой, он схватил лестницу, прикрепил ее к балкону, воротился к двери в залу и загородил вход как мог. Убежденный в том, что для входа в комнату с т о р о ж а м будет нужно не менее десяти минут, то есть времени более нежели достаточно для того, чтобы спуститься вниз, он воротился к балкону. ч е т н о он искал глазами лошадей и людей. Ничего не было видно. Тем лучше, проговорил он. Бежать одному гораздо лучше, нежели с п р е д а н н и м другом. Было так темно, что ничего нельзя было различить, и первые раскаты грозы, собиравшиеся уже с полчаса, разразились на небе. Тяжелые тучи висела над Лувром. Молния пробежала по громадной туче, и принц увидел ворву под самым балконом тех, кого он тщетно искал на песчаном берегу. з а р ж а л а лошадь. Не было никакого сомнения, его ждали. Герцог проверил лестницу, чтобы удостовериться, крепко ли она привязана. Потом перекинул ногу через балюстраду и вступил на первую ступень. Невозможно описать страх, остисявшего н в этом мгновение с е р д ц е пленника. С одной стороны, он поручал жизнь свою слабой шелковой веревке, с другой угрожала ему месть брата. Но едва он поставил ногу на первую ступень, как заметил, что лестница перестала колебаться и натянулась туго. У кого в руках? был конец лестницы, у друга или нет друга, дружеские или объятия или меч врага ожидали его внизу. Непобедимый ужас овладел Франсуа. Левой рукой он держался еще за балкон и поднял уже ногу, чтобы вернуться назад. Казалось, человек, ожидавший принца внизу, угадывал все, что происходило в его сердце, ибо в то же время легкая, тихая дрожь пробежала по ш е л к о в ы м в е р е в к а м лестницы, как бы приглашая принца быть смелее. Лестницу держат, подумал он. Следовательно, не хотят, чтобы я сломал себе шею. Смелее. И он стал спускаться. Лестница была туго натянута. Франсуа заметил, что ей придали несколько наклонное положение, чтобы ему легче было спускаться. Голова герцога з а к р у ж и л а с ь Он стал спускаться с быстротой стрелы. Вдруг, не коснувшись еще земли, близость которой Франсуа ощущал инстинктивно. Он почувствовал, что его кто-то схватил, и в то же мгновение чей-то голос произнес над самым его ухом: "Вы спасены". Потом его повели, или лучше сказать, понесли по скату рва, между грудой камней и обвалившейся земли. Наконец он достиг края рва. Там ждал еще человек, который помог и герцогу, и спутнику его взобраться на край рва. Оттуда все трое, согнувшись, побежали к берегу. Лошади стояли на том же месте, на котором Франсуа заметил их. Принц понял, что теперь отступать было поздно. Он находился вполне во власти своих спасителей. Не теряя ни минуты, он бросился к одной из лошадей и вскочил на нее. Спутники последовали его примеру. ПРЕЖНИЙ ГОЛОС ш е п н у л н а у х о ГЕРЦОГУ КОРОТКО И т а и н с т в е н н о В г о л о п Все трое ускакали. До сих пор все идет хорошо, подумал принц. Дай бог, чтобы последствия не были хуже. Благодарю, благодарю мой храбрый бюсси, говорил принц всаднику, скакавшему по правую его сторону и закутанному в широкий плащ. В голоп, повторил глухим голосом всадник, пришпоривая свою лошадь. Всадники летели с быстротой молнии. Они доскакали до большого бастильского рва, через который проехали по мосту накануне сложенному лигерами для удобнейшего сообщения между обеими частями города. Все трое направлялись к Шарантону. Лошадь принца летела как птица. Вдруг всадник, ехавший по правую сторону принца, перескочил через ров и поскакал в Венсенский лес, сказав только два слова принцу: "За мной". Всадник слева сделал тоже, не говоря однако ни слова. С самой минуты спасения принца этот человек молчал. Принц не успел еще пришпорить лошади, как она перескочила уже через ров вслед за двумя другими лошадьми. Она заржала, и в то же мгновение из глубины леса послышалось ржание нескольких лошадей. Принц хотел остановиться, опасаясь попасть в засаду, но уже было поздно. Ретивое животное летело, закусив удила. Через несколько мгновений оно остановилось само собой, и Франсуа увидел, что находится в л о щ е н и н е где было выстроено в военном порядке до десяти всадников, л а т ы которых были посеребрены луною. О, вскричал принц, что это значит? В и н т р е с е а н г р и с отвечал тот, кому обращался герцог. Это значит, что мы спасены. Генрих, вы, вы мой спаситель! – вскричал герцоганжуйский с крайним изумлением. Что же тут удивительного? – спросил Генрих Новарский. Разве мы не союзники? Потом он оглянулся и продолжал: – А г р и п п а к у д а ты пропал? Я здесь, заговорил наконец Дабинье. Хорошо вы отделали лошадей, добробы у вас их было много, а то хорошо, хорошо, возразил король Наварский. Не ворчи, лишь бы у нас о с т а л а с ь пара здоровых сильных коней, которые могли бы проскакать без отдыха двенадцать л е Больше мне не нужно. Куда же вы везете меня, кузен? спросил Франсуа с беспокойством. Куда хотите? отвечал Генрих. Только поспешим. Дабинье правду говорит. У короля французского лошади получше моих, и ему ничего не стоит загнать десятка два коней, лишь бы догнать нас. Следовательно, я могу ехать куда хочу? – спросил Франсуа недоверчиво. Разумеется, я жду ваших приказаний, – сказал Генрих. Так поедем в Анжер. В Анжер, извольте. Правда, вы там у себя. А вы кузен? Я расстанусь с вами возле Анжеры и поскочу в Наварру, где меня ждет моя добрая Марго, она вероятно скучает по мне. Но никто не знал, что вы здесь, сказал Франсуа. Я приехал сюда продать три бриллианта моей жены. А только за этим? Нет, мне еще хотелось удостовериться в том, точно ли Лига погубит меня. Опасения ваши были напрасны. Да, благодаря вам. Каким образом? Разумеется, если бы вместо того, чтобы отказаться от начальства над Лигой, направленной, как вы очень хорошо знали, против меня, вы соединились с моими врагами, я погиб бы неминуемо. Таким образом, узнав, что за этот отказ вы арестованы королем, я поклялся, что спасу вас. И спас? Он по-прежнему наивен, подумал герцог Анжуйский. Право грешно его обманывать. Ступай, кузен, думал улыбаясь б и а р н е ц Ступай, Ванжу. А м о с ь е Дегиз, вы думали, что выиграли дело, но я п о ц е л а ю вам довольно беспокойного товарища. Берегитесь. В это время подвели им других лошадей. Генрих Новарский и герцог Анжуйский пересели на них и ускакали галопом. Дабинье следовал за ними, ворча что-то сквозь зубы.